Ну, давайте начнём с опросиков. Вот обычные. Розовнёмся на опрос. Пока все соберутся. Угу. Какие возникли вопросы? сталось сегодня лекции, поэтому задойти всё, что накопилось, что мы очень много прослушали всего. Хорошо, сегодня обсудим тогда одну тему. Это мотивирование человека. Мотивация. Интересное явление мотивирование. Чем мотивируется человек в своей деятельности? И в основном э сейчас мотивация идёт на быструю прибыль. человек мотивируется на быструю, на быстрый результат. Результат должен быть очень быстрый. Быстрый результат. Ну также есть второй вид мотивации это карьеризм, карьера. Поэтому поговорим немного по этих явлениях, как они проникают в наше сознание. Обычно когда человек начинает как-то действовать, вступает в какую-то организацию, занимается каким-то делом, то мотивация как раз такая. То есть быстрый прогресс ожидается, быстрое продвижение по службе, быстрое получение статуса. Всё быстрое, быстрое, быстрое. Ребёнок должен прийти в первый класс, уже должен уметь читать и писать. Зачем мне понятно. Ну быстро, быстро, быстро. Вундеркинд до всех должно быть быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, а потом их вылечить уже невозможно даже. Вот эта вот идея мы вундеркиндов быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Очень опасная идея. Зачем быстрее это? может тут же качественнее, а чем-то быстрее, быстрее, быстрее. Вот эта быстрота, вот эта мотивация быстротой очень соблазнительная мотивация. И целые страны на это ловятся. Целые страны мотивируются вот этой быстротой, быстрее, быстрее, быстрее. А человека призывают заработать максимальное количество денег за предельно малое количество времени. торопиться быстрее по лестнице забираться, развитие, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Но когда человек бежит по лестнице, он больнее падает, чем когда он идёт по земле по ровному месту. Когда мы идём, споткнулись, ну, упали как-то нормально. А когда мы на лестнице падаем, достаточно ну, больно. На лестнице опаснее падать. Угу. Поэтому мы говорили о том, да, что глупость это заменять, когда мы берём какой-то ступень и заменяем его на новую ступень. Разумный старается видео изменить, добавить. То есть не если нам что-то не нравится, не нужно сразу менять, нужно постараться изменить самому измениться, как-то изменить видеоизменит, как добавить что-то, может, чего-то не хватает. Мы говорили об этом, да, что если у нас не получилось, так сказать, если мы сварили суп, но забыли бросить соль, не нужно выливать суп. Нужно добавить соль. Если мы создали семью, и в ней нет любви, не нужно бросать семью. Нужно добавить любовь. Да? Интересная идея. Да, но вот мы выглядим очень странно, да? Очень странно. Мы забыли добавить один элемент, мы убираем всё. Ломаем всё. Убираем всё. Ну, очень странная идея. Не нравится что-то на работе, не надо сразу менять работу. Нужно попробовать её виды изменить сначала. Виды изменить. Виды изменить свою деятельность, своё мышление, своё отношение. Помните, своё настроение в конце концов, даже изменение настроения может в 2 раза увеличить результат, да, мне это изучали. Так интересно. В уже существующей ситуации, в уже существующей ситуации. Если что-то не нравится в стране, не нужно сразу уезжать из страны. Там своих проблем хватает. В своих, вот это обычно путешественники всё возвращаются в свою страну. Знаете об это? Что по статистике 95% путешественников возвращаются в свою страну. Нигде не не остаются. Хотя ездит по всему миру. Я езжу где я только не был. Но я хочу домой. Я возвращаюсь домой всё равно. Место, это ложная идея, что где-то там, где-то там что-то происходит. Мне нравится своё тело, не нужно сразу менять пол, не смешивать людей. То есть это смешно. Смена пола приводит к смене пола. Это к смене сознания с человеческого на животное. Это нужно вытачивать аккуратно. нужно использовать то, что есть по назначению. Есть такая классическая китайская притча. Классическая, наверняка вы её знаете, я расскажу. Один каменотёс был недоволен своей работой, не хотел занять более удобное положение в жизни. И однажды он оказался в доме богатого торговца и увидел всё его богатство, и каким уважением он пользуется во всём городе. И каменотёс позавидовал этому торговцу и решил стать таким же, как он. И вдруг хобби его желания исполнилось. Но появилась одна проблема: оказалось, что теперь у него много завистников и врагов. И тогда он тогда увидел влиятельного государственного чиновника, окружённого охраной, почётами, и захотел стать таким же. Охрана, мигалки ездют, ему все дорогу уступают. Хоп, так и произошло. Но оказалось, что все его ненавидят, все ненавидят. И кроме того, солнце доставляло ему страдания своим жаром, было очень жарко. И тогда он позавидовал солнцу. И вдруг пух стал солнцем. Но и тут он был не очень удовлетворён, так как какой-то ветер нагонял тучи и закрывал землю от него. Так он прав имел. Он же солнце, только это ветер нагоняет тучи, закрывает землю. Тогда он позавидовал ветру. И превратился в ветер, понял, что ничего не можешь сделать со скалой, скала стоит и ей хоть бы что. Позавидовал в скале, наконец превратился в скалу. И превратившись в скалу, он успокоился. Ничего не было таким же великим, как Himalaya, всё. Высокая скала. Ничего не такого же высокого, такого же сильного, такого же мощного. И тут он слышал звуки: тюк-тюк. Кто-то откалывает от него кусочки. И он видел Каминотёса. Каминотёс оказался его сильнее. Такая интересная притча. Поэтому если нам что-то не нравится, нужно изменить своё отношение к этому. Это не проблема в том, что нам не нравится, проблема в нашем отношении к этому. Проблема в нашем отношении к этому. Очень интересно. Мы говорили о том, да, что есть четыре стиля работы, да? Есть учителя, хочет учиться, учить других, есть руководитель. Он может руководить в любой области, куда его направят. Есть торговец. Он может всё продать. Всё, что у него есть, он может продать без проблем. Есть служащий, да? Он не хочет брать на себя ответственность. Его больше волнует просто зарплата, законный отдых. Варн. И все могут выполнять одну и ту же деятельность. Все четыре могут выполнять одну и ту же деятельность. Каждый из нас может выполнять одну и ту же деятельность. Как вы думаете, это так? Как вы думаете? Вот вопросоварно. Могут ли разные типы сознания выполнять одну и ту же деятельность? Учитель, руководитель, торговец и служащий. Могут ли? Могут. Вот интересно, на да? качество будет это зашиваться, отношение будет другое. Очень интересно. Давайте приведём классический пример. Ответьте мне на классический вопрос. Кто из этих четырёх может руководить выкапыванием ямы? Кто знает, тут не говорить. Э? Как вы думаете? Кто из этих четырёх? Учитель руководитель, торговец или рабочий? Кто может руководить выкапыванием ям? Руководитель. Руководитель. Рабочий. Интересно, да? Интересный вопрос. Все решили для себя? Да? Правильный ответ все. И вопрос как, да? Как будет руководить учитель выкапыванием ям? Кто знает? Э? Да, он проведёт семинар. Семидневный семинар, все типа ям, все типа да. лапад. Так, Карнер до капать, теория ям. Примет экзамены. Довольно и В принципе, ямы его не очень-то помню. Да, факт он научит. Как быть руководителю руководить? Приказами, да? На первый, второй рассчитась. Да, первые копают слева направо, вторые справа налево. <свят> Приказываем, прикажет, в факто. А как будет торговцы руководить выкапыванием ям? <свят> да. Заинтересованность туда, правильно. Ну скажут, если до обеда выкопаете приз, премия, потом пойдёте домой, больше может и не работать. До вечера не выкопаете. Отпуск не будет. Ефим. Егоют мотивировать как-то. И что бы делать рабочий, служащий? Нет, он будет показывать. Возьмёт лопату, покажет, как копать, проверит, сам выкопает. Смотрите, все могут делать одну и ту же деятельность, но по-разному. Все одну и ту же деятельность. В этом заблуждении по поводу варн. Кажется, что Варны должны делать разную деятельность. Нет, все Варны могут делать одни и те же деятельности. Все. По-разному, по-разному, подход другой. Подход другой в этом ошибка. Это основная ошибка. Поэтому люди думают: "Чем не заниматься, чем ничем, как?" Ну, чем хотите заниматься? Вопрос как. Особенно и выбора то нет. Где этот выбор то? Всё уже как-то по жизни у нас есть какое-то вот занятие, как мы можем выбрать? Не можем выбрать. Но мы чувствуем некоторое неудовлетворение. Потому что есть какая-то природа. Вот как мы будем выполнять свою деятельность, это сделает нас более удовлетворительными. Поэтому если мы чувствуем какое-то неудовольство своей работой, просто мы как-то не так её делаем. Дело-то не в работе, в любой работе. Не надо сразу менять работу. Не нужно менять работу. Как? Как вы будете делать? это нужно виды изменять отношение к своей деятельности. Знаете, отношение к своей деятельности. И какую бы деятельность вы ни привели, вы можете разделить на отношение по этим четырём типам. По-разному это будет, просто по-разному отношение будет. Поэтому это как интересно. Но мы стараемся менять это неправильное восприятие. Человек думает: "Наверное, -на, это не моё призвание". Да, твоё призвание как-то по-другому делать эту же деятельность. Но дело не в деятельности, не деятельность призвания, а как человек это делает. ну, в настроении, в отношении. Значит, если мы это понимаем, наши проблемы сразу же разрешаются. Потому что решать свои проблемы смены деятельности это очень тяжёлая ситуация. Как вы будете менять? Как вы будете менять? Очень трудно что-то менять, ходить, меняясь. Так просто не уволишь, что так просто новое дело не начнёшь. Тут несколько лет надо. 7 лет надо, чтобы новое дело развить. как можно 7 лет вы развили, потом раз не мои бросил, нет. Отношение нужно менять. Отношение, причём постоянно нужно менять, менять, менять, так интересно. Да. Поэтому мы должны заражаться правильным отношением к своей работе. Мы не должны заражаться чужой работой. Мы должны заражаться правильным отношением к этой работе. Значит, на пример, мы видим, что кто-то испытывает блаженство от своей деятельности. О, так ему здорово, такой он счастливый. Значит. И нам кажется, вот если бы я это делал, вот это было бы здорово. Значит. Я думаю, всё. Мы видим, кто-то кто-то печёт блины, он и печёт эти блины. Горячие блины здорово печёт. Вот подбрасывает, печёт что-то, да. Ну, о, здорово, при блинах печёт так здорово, всё печётся. Всё. Выбрасываю всё своё иду печь блины. Начинаю и печь блины, тесто не заводится, блины не подкидываются, то есть всё обжигает, на нос оно падает, этот, блин, никто их не не не кушает, получается, жёсткие, как резиновые. Бим, знаете, такие получаются, как резиновые. Ни никакого счастья. Уже рафи руки обожжены, весь в масле. Мы меняем деятельность. Нет, нужно не деятельностью заразиться, нужно отношением заразиться, как он относится к своей работе. Как он печёт блины. Не блинами нужно заразиться, а как он это делает. И перенести это на свою деятельность. Заразиться своей деятельностью. Да? Вот это секрет. Простой секрет. Но так хорошо помогает. И вот эта неправильная мотивация вызывает побочные эффекты. Если мы слишком торопим человека, торопим человека, он обязательно будет падать. Если мы торопим щек, он будет падать. Мы провоцируем падение этого ребёнка. Тоже как быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Больше, больше, больше, больше. Если ребёнок только учится ходить, ему нужно его толкать в спину, нужно поддерживать его. Ну мы толкаем в спину, поэтому он падает. Надо поддерживать. И таких проблем побочных проблем две. Первое двуличие. Двуличие или обман на санскрите это называется кутинати. Обман кутинати. Обман. Да, мы вырастили хорошего работника, например, в организации. Он набирает обороты не, не по дням, по часам. Но мы также вырастили обманщика, он привык обманывать. Он пойдёт на всё ради увеличения результата, ради сохранения результата. Ради того, чтобы быть всё лучше и лучше и лучше, лучше, он пойдёт на всё. И не успеваю соответствовать за занимаемой позиции, не успеваю соответствовать, так как требуется очень быстрое развитие. но живаяю сохранить, человек вынужден скрывать от других свои проблемы. Он вынужденных скрывать, вынужденных скрывать, что их нет. Это приводит к такой к состоянию, которое называется стабильная нестабильность. Стабильная нестабильность. У него стабильно всё нестабильно. Такой интересный это определение. Кажется, что всё очень надёжно, но внутри живёт проблема неудовлетворённость. Ну такое состояние обычно заканчивается разрением, падением. Оказывается, там ничего нет. Все рапортуют о своих успешных действиях, но там ничего нет, просто обман, двуличие, двуличие. И когда такой кризис происходит, все говорят: "Это просто исключение. Это просто он такой". И никто не хочет говорить об этой проблеме. Двуличие. Когда все вынуждены соответствовать какому-то уровню, возникает двуличие. Так интересно. С другой стороны, вот эта привязанность к результату приводит к непривязанности к ко взаимоотношениям. Когда нужен результат, человек не хочет добиваться хороших взаимоотношений. Ему важен результат, отношения ему абсолютно всё равно. Если нужен результат, он сделает всё, он по головам пойдёт ради результата и все отношения разрушит. Поэтому он жертвует всем людьми, жертвует ради чего одного результата. С таким настроением команду уже не создашь. уже команда не создаётся. Всё, невозможно идти дальше. Причём такие люди сами объединяются в так называемый волчестай, волчестай. Поэтому вряд ли мы хотим так развиваться, факт. И вторая проблема при неправильном развитии это зависть, зависть мацари, зависть. Ну, да, другой побочный эффект ложной мотивации. Все завидуют успешным И от этого успешные становятся злыми. Когда завидуют успешным, успешные становятся злыми. Надо агрезацию. Агрезацию. Поэтому это порождает жестокость. Жестокость. Жестокость. Жестокость, сердце. Так интересно. Склонность к насилию. Приходит насилие. Так интересно. Кроме того, приходит некоторая такая тупость. Некоторое тупость возникает от чрезмерного погружения в деятельность. Когда человек привыкает делать просто одно и то же изо дня в день ради результата, происходит отупление. Отупевает сознание. Человек привыкает одно и то же. Всё как-то что-то идёт не так, он не понимает, что теперь делать. Как теперь быть? Как говорится, отупление, которое может происходить. В результате мы получаем общество завидующих и обозлившихся. за ведущих я бы слешился, так вот происходит. Интересно. И в какой-то мере здесь замешано неправильное отношение к деньгам. И та одна из самых больных тем современного общества. Да, большинство в полном серьёзе думают, что денег много не бывает, да? Есть такая вот толк интересный. Если так относиться к материальным ценностям, то их либо со временем будет не хватать, либо когда-нибудь человек в погоне за ними осознает, что потерял что-то более ценное. Более ценное, что в погоне за ценностями человек теряет более ценные вещи, более ценные вещи. Поэтому всем так известно выражение: на деньги счастье не купишь. Да? Тут же. Денег много не бывает, и на них же счастья не купишь, интересно замышляюсь. Значит, счастье не купишь на деньги. Да? это интересно. Недавние психологические исследования показали правдивость данного высказывания. Изучали эти связи. Изучали эти связи. Изучали, что действительно для для спокойствия необходимо выйти из некоторого состояния бедности. Чтобы был какой-то достаточный уровень, стабильный уровень доходов. Однако с момента достижения стабильного уровня доходов, когда человек способен оплатить все свои потребности в еде, в защите, Деньги, значит, совсем немного на его пути к счастью. Теряют свою значимость. Как только человек может оплатить свои естественные потребности, деньги перестают значит что-то. Не повышение общенационального уровня дохода, объясняют учёные, не персонального дохода не способно помочь гражданам, например, страны достичь личного счастья, более высокого уровня счастья. Не помогают, не помогают. Понятно? То есть уровень страны Повышается уровень доходов страны. Уровень жизни повышается, но люди становятся несчастными. Вот несчастными. До какого-то уровня это ещё идёт вместе, а потом расходится всё. Как только уровень стабильности достигнут, дальше это не помогает. Дальше деньги не помогают. Всё больше и больше психологических проблем. Всё больше и больше самоубийств. Чем выше уровень доходов, тем выше уровень самоубийств, знаете вот. Чем выше уровень самоубийств. Чем выше уровень доходов. И непонятно, не куда деться вообще от этого. Потому что кажется, что всё должно решать уровень дохода. Это ставится за идею, да? Уровень дохода, уровень дохода, уровень дохода. Благосостояние нации, благосостояние нации. А в результате на каком уровне всё катится вниз? И все кончаются самоубийством. Не решаются. Через доход не решаются. Нет такой связи. Только до какого-то уровня чуть-чуть действует. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Поэтому вот эти исследования, которые проводили современные психологами, показали, что когда люди ставят перед собой цели, связанные с деньгами, имиджем или популярностью, не могут получать удовлетворение от жизни. Им очень трудно получить удовлетворение от жизни. Они реже переживают приятные эмоции. Количество их эмоций меньше, меньше, чем у других людей, и более подвержены депрессии и беспокойству. Так интересно. Также эти исследования показали, что стремление к богатству разрушает социальные отношения и способствует очень опасному поведению. Поведение человека становится опасным. Когда человек мотивируется заработком, просто деньгами, его поведение становится опасным, просто опасным. Опасным человек становится. Так интересно. При этом мы живём в культуре, которая нас постоянно оббомбардирует, оббомбардирует нас рекламой, сообщениями, Кем это информацией, которые разглашают право. Хорошая жизнь это богатая жизнь. Счастливая жизнь это богатая жизнь. Но этой связи нет, она не доказана. Все исследования говорят, это не так, этой связи нет. Чуть-чуть совсем есть. Чуть-чуть. Маленький процент, но не больше. Не больше. И результаты исследований говорят противоположное. Материальное богатство не способно принести духовного удовлетворения. Ну вот. наоборот, ведёт к ухудшению состояния психического здоровья, физического здоровья ухудшается. Кажется, у человека будет меньше болезней, если будет больше денег, да? Нет, больше будет болезней. Больше как бы, больше человек будет болеть. Интересно. Нет такой связи. Нет связи, что будет больше денег, будет меньше болеть. Нет связи, что будет больше денег, будет более счастливое отношение. Будет больше позитивных эмоций. Нет такой связи. Меньше становится меньше становится, меньше, меньше, меньше обвал происходит. И потом ещё самоубийством всё заканчивается. На каком-то уровне процветания начинают идти волны самоубийств. Фу, шу, шу. Невозможно справиться. Так интересно? Так интересно? Интересно, следовательно. Некоторые люди работали над тем, чтобы развить средства измерения национального развития, не основанные только на экономическом росте. не основанные на увеличении прибыли. Разрабатывали другие критерии. Сейчас есть очень интересные научные исследования, современные научные исследования. Например, одно из правительств спонсировало программу, называется "Настоящий вес национального счастья". Интересная программа. Её проводила американская организация "Новый взгляд на прогресс". Есть такая организация "Новый взгляд на прогресс". И эта программа установила Подлинный индикатор прогресса. Новый подлинный индикатор прогресса. Найтись разные индикаторы. На рынке используются разные индексы, Доу-Джонс там разные. И они установили совсем другой индикатор. Вот эта работа проводилась так, что совсем другие другие А приоритеты были взяты из этот индекс, насколько в действительности человек способен испытывать счастье. Какие позитивные эмоции он испытывает? Индекс позитивных эмоций. Индекс позитивных эмоций. И все страны полностью переигрались. Чуть ли не с головы на, так сказать, на ноги всё переигралось. Самые процветающие страны самый низ вообще попали. Самые процветающие страны. Самые, кажется, бедные страны самый верх попали. Что полностью переигралось. На что для нас важно? Количество денег или количество позитивных эмоций к концу? Как вы думаете? Деньги нужны только чтобы вызывать позитивные эмоции, да? Или нет? Ну да. Но в результате получается всё наоборот. Чем больше денег, тем меньше позитивных эмоций. И наверх попали не очень-то разве ты стороны, как кажется, не с самых, так сказать, верхушек. Всё полностью перетасовалось. Очень интересный индекс. Можете посмотреть исследования в научной литературе. Много всего нового узнаете про страны. Полная переоценка произошла. Полная переоценка это интересно. Вот. Возрастает число людей, которые принимают альтернативности в жизни. Есть интересное движение, очень интересное движение, которое называется добровольная простота. Добровольная простота очень известное сейчас движение расширяется по всему миру. И оно именно этим занимается. Помогает, несёт знания о том, что количество материальных ценностей не так уж связано с количеством позитивных эмоций. Не так уж связано. Поэтому мы изучают эти моменты. Мы это принимаем на веру сразу. У нас даже такой вопрос не стоит. В нашем образовании такой вопрос даже не ставится. Чем это вообще доказано? Ни одного исследования не проводилось. Чуть-чуть провели исследование, всё наоборот оказалось. Наука называется. Ни одного исследования до темы. Ни одного исследования на связи позитивных эмоций и количества материальных ценностей. Как только провели, всё наоборот оказалось. Очень интересно. Очень интересно. Так действует наше сознание. Поэтому веда говорит, что нужно всё подвергать сомнению. Нельзя сразу доверять ничему. Нужно подвергать сомнению. Бог знает, что нам говорят, мы ну что, что не говорят это с умным видом? Мы ну что? Умный вид это не доказательство. Нужно подвергать сомнению даже очень простые вещи нужно подвергать сомнению. Потому что как раз на самом простом человек и ловится. Нет ничего проще, да? Связь денег и эмоций, кажется, куда уж проще. И на этом все попались. До самому простому. А это концептуал? Это мотивация, это жизненная мотивация. Это ради чего мы живём вообще? Это на этом строится наши отношения, на этом строятся наши планы. Мы планируем всю свою жизнь, своё развитие на этом и не знаем самых простых законов. Вот это нонсенс. Это нонсенс. Очень простая вещь, и я не сбиваю, то есть именно на простом происходит самые тяжёлые ошибки. На простом, на простых вычислениях можно хоть какие там сложные формулы вычислять, но если вы в самом простом ошибусь, 2 на 2 неправильно умножили. Нуть. то потом всё вообще сбивается на самом простом. Так интересно. И неправильное отношение к карьере также подливает масло в огонь. То есть карьерист старается любой ценой идти только вперёд любой ценой, главное вперёд. Для него главное достижение цели. Кажется, что если ты можешь достичь цель, всё, ты успешен. Ты успешен. А в результате человек жертвует отношениями ради какой-то цели. Забывая, <связь> что отношения и есть цель. Значит? Человек идёт к цели, жертвует отношениями, но он забывает, что отношения это цель. Опять подмена. Опять подмена. Так интересно. <связь> так интересно. Ну да. Помните, это реклама, да? до двозайцы бегут к финишу. Один упал, лежит, другой радостно бежит вперёд. Да. На батарейке. Какая реклама. Есть тут такая да? страшная вообще, я боюсь сказать, это вижу. Очень страшная реклама. Мне ночесницы, эти зайцы. Или Федори на горе, да, по сут де вперёд, вперёд. Помните? По полям, по болотам, идёт вот то такой тоже интересный. психологическое произведение. Как дети не боятся. <с> Очень навевает такие жуткие впечатления. Философские непродуманные вещи, психологически непродуманные вещи вызывают совсем не те эмоции, нездоровые эмоции. Цель не может оправдывать потерё отношения. Сердце не может оправдать потерё отношения, так как цель и есть отношение. Мы хотим с кем-то праздновать свою победу, но когда мы достигаем победы, уже не с кем праздновать свою победу. Знаешь? Так происходит, происходит. Человек добился всего, не с кем даже отпраздновать свою победу. Не с кем. Он по всем прошёл. По всем прошёл. Со всеми поругался. Не с кем. Поэтому, чтобы оправдать свои эгоистические устремления, мы оправдываемся, заверяя, что действуем ради собственных детей. О будущем заботимся, чтобы идти вперёд по головам. Это и ради детей, и не ради себя, истина Каюды. Надеюсь, очень часто распространена. Но ещё Платон говорил: Платон, не золото надо завещать детям, а совесть. Я говорю, не золото надо детям оставлять, совесть надо детям оставлять. Не нужно им золота. Если у них совести нет, они за один день всё это золото в казино спустят. За один день всё, с квартиры, с деньгами, ещё должны остаться. Происходит тут такие есть тут казино. Один день, всё ничего нет. 2. Да. В страны, где нет ну казино, сюда специально летают. Прилетают. Всё тут проигрывают. Многие китайцы сюда летают. Откуда только не летают. Всё тут проигрывают. Проигрываются. Некоторые города только на этом живут. А специально делают чартерные рейсы куда-нибудь на восток, там обычно запрещены азартные игры. И оттуда пролетают богатые восточные люди, всё преигрывают. Город только на этом живёт. Бишкек там, вообще какая-то города, всё налетают. Так интересно. И про карьеру немножко поговорим. С своим названием и первым определением карьера обязана Италии. И карьера от итальянского переводится как бег. Бег. Бег. Бег. интересно. Бега. Бега. И понятие карьеризм до сих пор носит далеко не позитивный оттенок. Буквально это можно перевести как беспринципная погоня за личным успехом в любой деятельности. Стремление к личному успеху, к личному, к личному успеху. А раз к личному значит чем-то надо жертвовать, чем-то надо жертвовать. Тут интересно. И есть ещё немного другое А другой немножко вариант карьеры и карьеризма, который происходит от латинского телега воз или итальянского и падром. То есть буквально место для лошадиных бегов и падром карьера это и падром, и падром. Одним словом, жизнь превращается в азартную игру. Карьера это азартная игра. Азартная игра, что очень опасно, так как мы знаем, в азартные игры обычно большинство проигрывает. Поэтому играя в карьеру, большинство проигрывают. Всегда много претендентов, а выигрывает только один. И все его ненавидят потом. Все его ненавидят в результате. Что он получает ненависть всех. Это выигрыш. Ненависть всех. Так интересно. Поэтому удачная карьера это дьяволу счастье. Большинство по-настоящему успешных людей, маленькая справочка. Большинство по-настоящему успешных людей были успешны с самого рождения. Большинство успешных людей были успешны с самого рождения. Они уже родились в богатых семьях. Значит, 99%. И только тот маленький процент его описывают в книжках для дураков. Значит, 99% уже родились с деньгами в богатой семье. Значит, и только 1% чудом выиграли в эту лотерею. И книжки про этих людей продаются. Значит, Так интересно. Не расстраивайтесь. Есть такой анекдот. У мультимиллионера берут интервью. Скажите, пожалуйста, как вы начали свою деятельность, как вы стали мультимиллионером? Как вы достигли этого всего? Научите нас. Всем так интересно. И он говорит: "Когда мне было 7 лет, мне подарили коробку карандашей, я их продал в школе по 10 центов каждый карандаш. На вырученные деньги я купил жвачку и перепродал жвачку по 20 центов. Я продал всю эту жевачку на вырученные деньги, я купил там резинки и продал эти резинки. И ещё в два раза удвоил свой капитал. Потом я купил тетрадки, продал все эти тетрадки, а потом умерла моя бабушка и оставила мне миллиард. Помешь? Кто понял шутку? Так интересно. Но в восточной философии есть подобная карьера, которая позитивная, является позитивной, называется благочестие. Благочестие, пунья, благочестие тоже карьера. Некоторые формы карьера очень интересная пунья. Совершая благие дела, позитивные делачик получает возможность прогрессировать. Совершая благие делачик начинает двигаться вперёд. Тоже карьера. чеба где делать двигается вперёд. И в зависимости от глубины хорошего поступка, человек получает результат через определённое количество времени. Вот это мало кто знает, через сколько. Я сейчас расскажу. Может пройти год, месяц, ещё что-то, ещё 100, ещё что-то, ещё что-то. Поэтому говорится, если поступок хороший, может могут пройти годы. Если поступок очень хороший, могут пройти месяцы. Если поступок просто замечательный, могут пройти дни, дни. А если вообще супер замечательный поступок, может пройти несколько минут, когда придёт хорошая карма. Ничего, несколько минут придёт хорошая карма. Мы-то думаем в следующей жизни где-то там. Поэтому зачем всё делать хорошие дела? Если всё это где-то в следующей жизни? Нет, сразу. Если очень хороший, сразу придёт, несколько минут и всё. Да? Несколько минут. Просто скажите течке приятный сувай, он вам тоже что-то сделать приятно. Сразу приходит. Почему нет? Мы видим это. Да? Скажите ему плохий сувай, он сразу даст лобок. Тут же приходит реакция. Но мы думаем где-то в следующей жизни. Нет, сейчас. Сейчас кто-то придумал эту идею, что в следующей жизни вы работаете в этой жизни, представьте, а зарплату вам платят в следующей. Что за глупость? Нет, вам в этой же пота зарпату сколько заработали, столько получили. Также сделали хорошие дела, тоже получили хорошие плоды, продвижение. Продвижение, но уже не по вертикальной карьере, а в глубину продвижение. Начинаете больше ощущать счастье. Больше чувствовать, ваше сердце становится мягче. Внутрь идёт продвижение. Ну внутренняя карьера, карьера внутрь, вширь. Внутренний ширь. Вширь очень опасно. Там все стараются столкнуть, а изнутри уже не столкнёшь. Внутри. Так интересно. Угу. Поэтому не следует пренебрегать возможностью совершать хорошие дела. Это помогает нам прямо сейчас, прямо сейчас. Поэтому человек должен постоянно совершать хорошие дела, постоянно не презговать этим. Не презговать этим. Не презговать. Но самое опасное в карьере то, что карьера основана на попирании моральных норм, на попирании человеческих качеств. Человек, который ориентирован только на карьеру, на вертикальный рост, становится раздавленным собственными проблемами. К нему приходят эти постоянные проблемы от его собственных тяжёлых поступков. Потому что нужно чем-то жертвовать, и это, чем же это? Отношениями, здоровьем. Поэтому приходят проблемы, проблемы. Карьеризм сравнивают с торнадо, с вихрем торнадо. которые сметают всё на своём пути. Всё. Страшное стихийное действие до коллектива. Если в коллективе есть карьеризм, это уже не коллектив. Ну, это торнадо. Торнадо. Это коллектив, в котором постоянно находится торнадо. Поэтому вот эта организация с карьерно ориентированными людьми похожа на штат Флорида, знаете? Такой, что постоянно стихийный бедствие, постоянно что-то происходит. Вот это сменили, поставлю воле, что происходит ужас жутневозможный просто. Жутневозможный. Поэтому веда говорится щедрость к красоте человека, а не жадность. Щедрость к красоте человека, а не жадность. Интересно, древнегреческий поэт Гесиод говорил, что половина больше целого. Дал такое заявление. И он объяснял, что делиться поровну выгоднее, чем всё брать себе. Интересное дело заявление. Делиться поровну выгоднее, чем всё брать себе. Так интересно. Так происходит. Притчу одну расскажу напоследок, да? Однажды возник спор относительно того, кто является самым щедрым. И споры шли шли целыми днями, и с конца концов количество кандидатов было сведено до трёх. выбрали трёх самых щедрых. И поскольку эти спорщики уже хотели драться, решили всё-таки проверить спокойно этих трёх. Комитет их избрали и решили провести наглядное испытание. Должен был поехать посланец к каждому из трёх и сказать: "Твой друг в большой нужде. И он просит тебя помочь ему материально". И это послание и то, и эти ответы должны были быть переданы в комитет. И первый посланец прибыл к дому первого щедрого человека и рассказал то, что ему поручили. Что друг попал в беду, просит материальной помощи. И первый щедрый человек сказал: "Не беспокой меня такими постеками, просто возьми всё, что захочешь из того, что мне принадлежит, и отдай это моему другу. Без проблем". И когда посланник вернулся, то все собравшиеся решили, что да, это Не может быть такой щедрости. Всё, что хочешь, бери, забирай, никакой проблемы. Но я все подумали, оно ну, высокомерия всё-таки присутствует какое-то. Нужно всё-таки второго проверить. Второй посланец когда передал своё послание, получил другой ответ. Получил другой ответ от слуги. Хозяин даже не вышел. И слуга сказал: "Поскольку мы хозяин действительно очень высокий, не могу его побеспокоить". Поэтому я тебе отдам всё, что есть, и даже дарственную на его имущество. Незаложив всё это, он мне сказал, что если что, можешь заложить прямо всё моё имущество. И когда совет получил такой ответ, то все поняли, что да, наверное, это самый щедрый человек. Однако решили всё-таки третьего проверить. И посланец прибыл к дому третьего человека и сказал ему: Вот твой друг попал в беду, что ты можешь сделать? И третий сказал: "Упаковывай пока всё моё имущество. Упаковывай всё это имущество. А, нужно всё продать. И затем, когда всё это упакуешь, подожди здесь немного. Пока от меня к тебе не не придёт человек и не даст ещё немного денег. И с этими совами третий человек ушёл. И когда посланье всё продал своё имущество, уже всё собрал, он увидел, что подходит его агент, даёт ему какие-то деньги. И он увидел, что это чек за продажу раба. И он посмотрел на имя этого раба, это был тот самый критый человек. Он продался в Европу. И так оказалось, что щедрость фактически бесконечна. То есть всё больше и больше можно проявлять свою щедрость. можно дать всё. Поэтому это и является настоящим путём щедрости, вот настоящий карьеризм, настоящий духовный карьеризм, когда мы способны действительно отдать всё ради счастья других. Поэтому мы говорили есть два развития: вверх и вниз. Развитие вверх, когда мы жертвуем своими удобствами ради счастья других. А деградация путь вниз, когда мы жертвуем счастьем других ради своих удобств. В этом разница в этом, где чем мы жертвуем. Поэтому нужно постоянно контролировать себя. На каком пути мы находимся. Опрос, экипаж, пожалуйста, задаёте мне вот по этому материалу. Такой очень серьёзный материал. Угу. Хотелось бы понять структуру. называется горизонтальный карьеризм, когда его интересует только развитие внутренних качеств. А если дают какую-то должность, то он может принять, может отказаться. То есть он не к этому привязан. Если он всё-таки ждёт, что развивая свои внутренние качества, ему будут более высокую должность, то это скрытый вертикальный карьеризм. Это не горизонтальный карьеризм. Значит, то есть, например, он может быть доволен своей квалификацией фактом, но он не стремиться занять какое-то положение. Но он доволен, и всегда будут звать его. Например, если поставили директор, это директор занял высокий пост, да, то есть у него высокий пост. Но когда что-то действительно ломается, какая-то уопнуло какая-нибудь штука на заводе, какой-нибудь кран потёк, то зовут не этого молодого директора, а зовут дядю Васю из подвала. Ну который уже 60 лет проработал на этом заводе. И все краны меня уже по 100 раз зовут его, и приходит дядя Вася, и выкуриваю я на папиросу, меняют кран. Не глядя, понимаете? То есть зовут того, кто может. Зовут специалиста, а не того, кто занимает должность. Так, значит. Зовут того, кто может, а не тот, кто занял какую-то позицию, факт. Тот, кто может. Неважно, как вы себя называете, важно, что вы действительно умеете. Поэтому есть два вида развития. Это по вертикали лестнице, по горизонтали. По горизонтали это свои характеристики, свои качества. Иногда они могут быть вознаграждены какой-то должностью, но можно ли назвать это вознаграждением? Вопрос. Ведь надо ли этот человек? Надо ли это? Может, это и не нужно. Поэтому есть вертикаль и горизонталь. Поэтому лучше вот чего так вот разделять, вертикаль и горизонталь. Угу. Uh -huh. Всё просыкаем. Скажите, пожалуйста, вот в экономике существует такое понятие по благосостоянию. То есть если ты колодку помогаешь там потратить рубли пяти человекам, то это не настолько существенная помощь, если бы ты все этих 25 руб. ставил себе. То есть насколько справедливо? Может, быть, это кпла на или надо должно придерживаться единик. Да, это... интересно. Ну, вот для экономиста у нас вот так. Да, я понимаю, да. Зачем? Да если вы оставили себе 25 руб., то попробуйте их сохранить. В себе это, значит, навсегда. Но можете ли вы их оставить себе? Посмотрите, вы не можете, вы их потеряете, их или украдут, или они э обесценятся, или вы просто умрёте, и всё это раздербанят на куски ваши кредиторы. Но вы вы можете перевести это в своё здоровье, в свои отношения, в своё будущее. свою удачу, благочестие называется пунья, пунья благочестие. Вы делаете благо людям, вкладываете вложения, понимаете? И это приходит к вашей удаче, к вашему здоровью, к хорошим отношениям с другими, ваши желания исполняются. На деньги вы не можете исполнить своё желание. Если по карме не не положено исполнить это желание, оно не исполнится, хоть у лопа вообще разбить. Но если вы начинаете отдавать людям, желания начинают исполняться. Благочестие повышается. Доски нет. Ну ладно. Экономика. Проводил исследования один, один известный экономист. И он проводил исследования по маркетинговому порогу. И рассказывал, этот маркетинговый порог, когда предприятие достигает максимума продаж и невозможно повысить маркетинговый порог. Всё, вверх, вверх, вверх, всё, затихло. И потом нужно всеми силами поддерживать этот порог, иначе будет спад падений. Так вот, проводили исследование, что некоторые организации на второй уровень порога переходили вдруг резко, вв и на второй уровень порога. И пытались исследовать, почему это происходит. Все организации, которые перешли на второй уровень маркетингового порога, в этот момент делали крупные благотворительные пожертвования. Не меньше, чем 20% от своего дохода, 10-20%. Вичите? карму. К сожалению, экономика не изучает карму. Поэтому мы изучаем обход. Обход это экономика, которая на карме основана. Значит, то есть потому что есть барьеры. В любой материальной деятельности есть границы. Всё, вы достигли свою границу, сейчас делать невозможно. Вот ходит в ресторан 20 человек, и ход не будет 21 уже ходить. Знаете? Сначала один ходит, два, потом три, четыре, до двадцати догнали, больше не ходят. Хоть что делаю вообще? Всё, предел. придёл. Ну, но можно сделать шаг. Обычно берут, ну, ломают ресторан, новый пытаются ресторан построить. Думаешь, если построить другой ресторан, то будут лучше ходить. Я знаю один ресторан, каждые 2 года меняют кухню: итальянскую, французскую, ещё какую-то. Ну, привлекают ещё пару человек. Но скачка нет. Скачок происходит, когда что-то меняется в жизни действительно реально. И изменить жизни что-то можно, только отдав Вот отдав, но забрав у кого-то, можно только ухудшить ситуацию. А действительно изменить вверх, отдав. Такие исследования, они, может быть, не так распространены, но вот я знаю такие исследования, со мной делились такими исследованиями. Это очень интересно. Что интересно. Есть о чём задуматься. Поэтому, если вы хотите изменить своё здоровье, нужно что-то отдать, и здоровье может измениться. Если хотите изменить свои отношения, нужно что-то отдать, отношения изменится. Если хотите свои финансовые киты изменить, действую, ну, нужно что-то отдать, и это изменится. Поэтому вся экономика всегда была основана на благотворительности, всегда. Всегда это благотворительность была основа экономики всегда. Как ни странно, кажется очень неразумно отдавать, вообще ничего не получая. Но неужели наши предки были дураками, как вы думаете? Они были не дураками. Они знали эти законы. Не знаю. Они их видели, эти законы, что это работает. Значит, работает. Это работает испокон веков. Хочешь развиваться, давай. Хочешь расти, давай. Хочешь расти, давай. Факт. Факт. Хочешь деградировать, забирай. Хочешь болеть, забирай. Хочешь сесть в тюрьму, забирай. Хочешь умереть, забирай. Проверено. Идите сейчас на улицу и заберите у кого-нибудь что-нибудь. У вас будет много болезней под левым глазом, под правым глазом. бояться болезни. Проверено. Знаете? Несыобыти на улице кому-то яблоко наподарите, ну, вам скажут спасибо. У вас может простуда пройти, которая вы сегодня заболели. Интересный закон. Закон оказов. Закон сохранения энергии. Понимаете? Поэтому все мудрецы говорят, то, что ты отдал, это по-настоящему твоё. То, что ты себе оставил, ты просто это теряешь, ты не можешь это удержать. Это утекает, как сквозь пальцы утекает. Ты не можешь ничего сделать, утекает, утекает, утекает. утекает. Нужно отдавать, значит. Вот это вложение. научиться отдавать, вкладывать. Вкладывать нужно в здоровье, в отношения, да, в чужое счастье, своё тоже. Так интересно. Но это наука не часто преподаётся. Называется Артха-шастра. Артха-шастра. Артха-шастра наука процветания. Наука процветания. Очень интересная наука. Очень интересный закон. Очень интересно. На сайте можете почитать, у меня есть некоторые лекции. По Артке. Очень интересный закон. Вот, ага. Скажите, пожалуйста, а вот в эти ситуации как это было рассказывается, когда человек имеет какой-то уровень благосостояния, начинает жертвовать. Имеет ли значение мотив этого человека? Если он жертвует для того, чтобы поднять этот уровень, или он жертвует бескорыстно, потому что у него просто появились излишки каких-то материальных средств, или просто имеет такое искреннее желание что-то поделиться. Да? Излишек не бывает. Не бывает, извините. Что дело, сколько ему нужно для себя? Настоящий бизнес это когда денег наличных нет, всё вложено. Вы знаете об этом? Но наличных денег ничего нет. Всё вложено, всё всё в деле. Всё в деле. Видите, может быть, теория говорит что-то другое, но у всех настоящих богатых людей, которых я видел, у них ничего не было, у них было всё вложено. Они мне все говорили только одно: "У меня везде миллионы, но у меня ничего нет". Всё вложено, всё вложено. Всё вложено. Деньги всё время в деле. Они в деле. В деле, в деле, в деле, где-то они там ходят в деле. Всё вложено. Всё вложено. Вложено, вложено, вложено. Поэтому лишних денег не бывает. Если это действительно бизнес, лишних денег всё вложено, всё сразу в дело вкладывается. Потому что своё благосостояние нужно поддерживать, чтобы оно поддерживать, нужно вкладывать, вкладывать, вкладывать, вкладывать. Значит, поэтому основная проблема основная проблема ну богатого человека это изъять что-то для себя. Поэтому я с ними работаю целый час. чтобы научить их как бы себя что-то изъять, чтобы хотя бы своё здоровье ну, подправить, своё отношение, потому что всё вкладывается, всё вкладывается, такая проблема есть. Ну, может быть, она мне знакома, так сказать. Но вот я с ней имею дело постоянно. Ко мне приходят богатые люди, я с ними работаю. Такова реальность жизни. Поэтому нет лишних денег. Поэтому для для себя-то он не может изъять что-то. Не может. Как как это я возьму, когда у меня такое дело? Что бы я на себя что-то тратил? Там семье платят вообще. Столько денег крутится, семье платят. Сесть никуда не могу отдохнуть. А потому что у папы там вот такие глаза. У него не то, что одно дело, у него там 30 дел, и всё это висит в подвешенном состоянии. Лучше не рассказывай, что такое бизнес. Ну это очень серьёзная штука. Очень серьёзная. Очень серьёзная вещь, понимаете? Поэтому если он может что-то действительно взять, разумно изъять, вложить в благотворительность, ну да не просто так. Это действительно серьёзное действие. серьёзно здесь это, потому что в, со в современном мире все вокруг просто с ума сойдут от такого вложения. Все просто сойдут с ума его, после будут критиковать налево и направо, все его экономистом вместо взятого. Знаете, все его замы. Они просто будут с ума сходить, как это взять изъять деньги и отдать кому-то, причём 10%. 10% взять и отдать. Что такое? Где? Где это? Где выгода? Её не видно, где она? Значит, Это мы это не так-то просто. Но всё, всё было основано на этом: изымать, отдавать. Изымать, отдавать, изымать, отдавать. Ну, иначе. Причём на основе совести отдавать, много отдавать, немало отдавать, много отдавать. Ну, эти, не мало, ни копейку отдавать. Потом говорится, карма, судьба смотрит не сколько человек дал, а сколько он себе оставил. Ну, не сколько дал, сколько оставил, смотрят. Не просто там что-то копеечку переведете. это 10 15%. 20. Ого. 20% 10% это очень много. Это очень много. Это можно целый бизнес организовать на эти деньги. Отдельный взятый бизнес. 10% от общего капитала это отдельный взятый бизнес. Вообще. Можно организовать. Все просто сходят с ума. Вы вот начинаете сейчас ненавидеть этого человека. Он в итоге берёт эти деньги на благотворительность. Поэтому нужно быть очень сильным, чтобы это понимать. Но это настоящий путь вперёд. Путь вперёд. Но мотив, вот если человек знает, как работают эти законы и вкладывает в эту внутреннюю, знаете, да. он может понять свой уровень бытия. Да. Да. Он поднимется. Да, конечно. Есть... Да. Конечно, будет работать. Так вот этот набок назад. Конечно. Да. Будет тот да, факт. И постепенно мотив его будет ощущаться постепенно, mm -hmm. не сразу. Мотив сразу не могу не может отчистым. Но mm -hmm. то, что действует верно по своей культуре. Это будет способствовать развитию. Да, это очень интересная вещь. Очень интересно. Факт необычный. Местовременный мир это очень необычно. Очень необычно. Значит, ну, ага. Расскажите, а если проекта, бизнес, да, обычную, это какой-то проект такой в бизнесе, который вы расскажете, да, обычная это, пусть семейная жизнь, <сас> когда? И вот требуется какая-то покупка крупная. Да. И требуется куда-то вот складывание денег уже. Да. расходов. Ну да. как вот, быть, и это может длительное время быть. Да. То есть собрать, и да. как будет быть с тем, что мы вот наши отношения, нам там отдать. Вот произвести что-то. Да, нужно понять, что мы может купим какую-то дорогую вещь, но не потеряем ли мы за это время здоровье и отношения. Вот сможет ли она потом восстановить здоровье и отношения? Это вещь Какая кнопка на стиральной машинке, на суперстиральной машинке в восстановление отношений и здоровья? Какая из этих кнопок? Которую нужно точно здесь есть, чтобы не не страдали отношения, не страдало здоровье. Ну хотя бы эти две вещи отношения и здоровье. Нужно быть очень аккуратным, потому что жертвуя отношениями и здоровьем, мы их никогда уже не восстановим. Эти две вещи не восстанавливаются. Отношения и здоровье фактически не восстанавливаются. Как вы восстановите ну потерянное здоровье? или потеряно отношение к никак, особенно в семье. Представьте. Поэтому вот это разум, вот это разум, вот это разум, понимаешь? Подумайте, на эту тему все опросики. Скажите, пожалуйста, вот когда мы отдаём деньги, для нас мы должны вот думать, на какие расходы пойдут для человека эти деньги. Например, если тот переходной балуст её отправил на этот переход к Новоколорике, я вот я ей дам там лишних 100 руб. Это почти 25. Всё и убьёт кабоин в основание. То есть ладно ли? Это? Если вы не можете это проверить, то вы не должны об этом думать. А иначе вы просто ищете оправдания. Просто не нужно отдавать, отдавать кому-то другому, потому что Поэтому есть безопасный способ. Дайте ей покушать. Покушать и дать нам. Возьмите её за руку, сходите с ней, покушайте вместе. Очень вкусно. Или просто купите ей пирожков. И она покушает. Да. Если вы думаете, что там есть какое-то подводное течение, просто купите ей еды. Очень безопасно. Поэтому в основном благотворительность это бесплатные столовые. Очень часто благотворительность раздача пищи. Значит, когда пища раздаётся, её перепродать очень трудно. Его нужно есть. Ему нужно есть. Поэтому если человек радостно кушает то, что вы ему даёте, это, ну, что очень хорошо. Очень хорошо. Поэтому кормить, купить еды, то всегда помогает. Если человек говорит: "Не надо булку, надо доллар". Так говорят в Москве. Булка не надо, доллар давай. Ну, понятно. Дать другого. Да, это правда. Нужно помогать людям, да? Почему нет? Тысячек просят, нужно помочь, дать им поесть. Нельзя проходить мимо, если есть деньги. Сердце должно быть мягким. Нельзя проходить мимо. Мы так находим себе оправдание, чтобы мимо пройти, не запрыгнуть мимо. Этим и строим своё будущее. От сумы и тюрьмы не зарякайся. Да? Хадорковский сказал. Зарикаться нельзя. Очень опасная ситуация. Жизнь, значит, быстро меняется. Нам кажется, мы молодые, счастливые, что с нас не будет старости и болезней. И что нас будут так же любить, и защищать, о нас заботиться. А они тоже так думали. Ну вы с ними поговорите, они тоже так думали раньше. Они тоже были успешны и тоже было всё хорошо. Но теперь они просажинки. Это естественное состояние для стареющей общности. Поэтому, ну когда мы что-то даём другим, мы вкладываем в себя в конце концов. Даже это корыстно, так сказать. дают нам возможность развиваться по этому пути. Хотя бы в себя мы это вложим, нам же это вернётся. Нам же это вернётся. Это факт. Просто кормите других. Всё будет хорошо. Поэтому обычная телка возь деньги, они кормят других. Это самый безопасный метод. Открывать, чтобы кормить. Очень хорошо. Это всё так сейчас очень хорошо устроено. Тагончики прямо на себе распределяют. И люди ходят, кушают. в общем, очень, очень, удобно, очень полезно. Очень хорошее вложение. Факт. Угу. Что происходит? Ага. Всегда начинаю с того, что развитие всегда идёт через кризис, и как бы свойwidetilde возможность кризис складывает. Да, развитие всегда идёт через кризис. Вызывать его не надо, он и так всегда рядом с нами. Вся наша жизнь это один большой кризис. Как только мы родились, это уже кризис. Да, один большой кризис он идёт. Этот кризис по со временем становится ярче или становится бледнее. Поэтому да, со временем кризис происходит. Это значит, что нам пришло пора меняться, что мы уже получили какое-то знание, а поведение своё менять не хотим. Вот это кризис. Знание уже есть, а поведение менять не хотим. Вот это кризис. Поэтому всё будет способствовать вокруг. Всё вокруг начинает способствовать, чтобы мы перешли на новую ступень развития, стали действовать по-другому на основе знания, которые мы получили. Поэтому знание получать опасно, разбегайтесь. Знание провоцирует кризисы. Знание провоцирует кризисы. Да, если вы ходите на какие-то на занятия, в конце будет экзамен, знаете. Обучение провоцирует экзамены в курсе. Если после учиться в институт будет экзамен. Но это интересно. Всем всё равно интересно. Поэтому будет последний кризис, даже смерть последних зай. Кризов много, да, факт. Да, очень интересно. Поэтому кризисы должны понравиться. Кризисы должны понравиться. Такой экстрим. Экстрим очень интересно. Проходить через эти кризисы. Лучше через них проходить, чем нас через них протащат. Видите? Нич. Ну когда мы сами проходим через опасный участок, мы проходим сами, мы получаем опыт. Если мы не хотим идти сами, нас берут за заднюю ногу и волокут через кризис. Видите? Волокут через кризис. Ну волокут. Короче. Это уже неприятно. Можно прийти на суд самим. Видите? А можно не прийти, приедет машина, нас схватят и в наручниках приведут нас вот уже неприятно. Поэтому если мы сами идём это, весело даже интересно. На лыжах с горы к риз. Интересно. Да. Или нас привяжут к санкам за ноги и через криз с той же самой горы. Видите? Поэтому выбор за нами самим проходить или ждать, пока нас потащит. Потащит, значит. Угу. А что вы просяки? А есть ли какой-то вот критерий, определяющий уровень стабильности и богатства? Когда вы вот там говорили о стабильности, а потом дальше как идёт отношение к рушению, там декреты там. Уровень стабильности Богатство? богатства? Ну обычно очень недолго держится, когда вы достигаете пика, то очень трудно поддерживать стабильность. Обычно вниз идёт развитие. А какие признаки? Признак, когда уже пошло вниз. Деньги становятся меньше. когда вам захочется покотиже самоубиться. После которого уже вот это как-то переступаешь эту грань, после как А, будет... грань это когда мы жертвуем другими людьми ради своих достижений. Как только мы начинаем жертвовать другими судьбами, чужими судьбами, значит мы переступили грань. Вот. Как помните, говорил, кто же говорил? Что забыл фамилию, вот память вылетел. то не стоит жертвовать, так сказать. Не стоит все эти беды даже капли, а, даже слезы одного ребёнка, что забыл про сказку. Помните, кто же говорил? То. Да. Что весь этот мир не стоит даже одной слезы ребёнка. <coughs> Нет смысла жертвовать чужими жизнями, чужими отношениями, чужой судьбой, чужим здоровьем. ради своих каких-то планов. Когда мы жертвуем, как я сказал, чужим чужим счастьем ради своих удобств, вот это значит, что мы покатились вниз. Точно. Пока мы жертвуем своими удобствами ради счастья других, есть какое-то продвижение вверх. Как только мы начинаем жертвовать чужим счастьем ради своих удобств, значит, мы покатились вниз. Точно, просто вниз. Это легко заметить. Факт. Мне не, не так-то сложно. Угу. Всё, прощение. Какие сегодня серьёзные темы подняли? Задавайте <как> самые смелые <как> вопросы. Угу. Скажите вот, э, в ней не привычно жить в отношениях и к работе, ноcosim иногда э надо как-то, ну, поднять настроение, и часто бывает обидно просто, что-то не меняется. Как хи справиться от этого? Без кето. Лень что-то менять? Можно добавить красного перца в свою еду и избавиться от лени. Это физическое явление. Сделайте зарядку, добавьте острого кислого в свою еду. при присеть раз 20, подпрыгните раз 100 и начните что-то делать. Сделайте зарядку. И лень пройдёт. Лень это естественное состояние организма. Да. То есть тело всё время хочет сесть, потом лечь, потом заснуть, потом чтобы его не трогали. Поэтому если мы сейчас сразу все напрыгаем, сразу будем весёлые, здоровые. Да вот просто сейчас каждый 100 раз подпрыгнуть. Видите, уже настроение улучшается. Шутишь, что ли, Вячеслав Олегович? Или не шутишь? Видите, уже весело. 100 раз подпрыгнуть, ничего себе. Вот поверьте мне, сразу будет весело, факт. Фолк сразу будет весело, сразу ленся пройдёт, будет весело сидеть, интересно. Лень это деятельная функция организма. Видите? Нужно брать и делать. Тут нет нет нет ничего психологического. Нужно пойти и сделать, если нужно забить гость, нужно пойти его забить. Подпрыгнув второй раз, если надо, придёт. Вот. Нет никакой проблемы. Поэтому в Аюрведе говорится, если вы проснулись, нужно встать. Видите? Если вы проснулись, нужно встать, потому что мы когда просыпаемся, мы не встаём. Мы думаем, проснулись, так хорошо, полежать проснувшимся. Да? Тело сразу говорит: "Вот и хорошо, что проснулись, полежим, ещё даже приятнее". Такая проблема, да? Поэтому нужно встать. Нужно взять его и выподнять. Куда? Куда? Зачем? Вы хотел посидим ещё немножко. Да? Сделаем зарядку. Открыть глаза, закрыть глаза. Открыть глаза, закрыть глаза. Знаете? Ладно, сядем всё. Сели. Потом встали. Потянулись, потянулись, потянулись. Свет, свет, включили свет. Так всё долго, да? Долго пошли и пошли, пошли, пошли. пошли. Медленно. Ну потом всё полелась вода, что-то зубная щётка, раз раз пошёл, пошёл, поехал, поехал, всё. Раскачались. Ну не дай бог вернуться. Всё, всё. Значит, поэтому всё, надо действовать, стали пошли. Это единственное решение. Не думая, в стали пошли. Думать тут нечего. Потому что тело думает, как сесть, лечь, накрыться одеялом и ты спать. Прямо сейчас раздеть одеяло и спать. Никакой проблем. Насчёт поспать тело никогда не против. Но если ещё поесть ничего. Всё <свят> всегда согласно. Но поесть и поспать с этим спору не, тело никогда не спорит. Но встать куда-то идти, что-то делать это проблема. Ну, да, очень просто. Деятельная функция. Поэтому помните, чтобы что-то делать, нужно встать это и делать. Никого тут секрета нет. Встаньте и делайте. Это пока вы будете делать, придёт к этому вкус. Придёт вкус. Когда вы это будете делать. Ага. А скажите, может это не редкая ситуация, а может Мм. Вот, э, бывает, э, не так, что просто есть э, разные родственники, есть разные шил, э, коллопцентры должны там, может, там быть. А они даже не за собой никак. И между по какой человек оказывается, лишь вот этих вещей. На консультацию надо идти. Это уже не публичный вопрос. Это сложная ситуация. Надо разбирать по специалисту. Угу, что спросить? Сложные вопросы задайте. Последний, ещё только одна лекция осталась. Самые смелые вопросы. То, что вы хотели вчера спросить, забыли. А можно не по сегодняшней? Да, вы спросите, да. Вот есть такое высказывание, вот... да, сейчас такое. Ага. Может, сюда нас кто-то знал, как мы тогда с мальчишкой будете это? Я, я на кого я должен смотреть из них? Вот я <связывая> ком? На кого вы намекаете? А на кого, если не на себя? О ком вы говорите? <связывая> на родители, эффектно. <связывая> на <связывая> родители. Не плохо. Папа и мама от нас отона. То, что тотаната, давайте разберёмся. Конкретно, о чём речь? Ну, да. о речи это о том, что э решая свои проблемы вместе, люди создают общую атмосферу, и в этой атмосфере исполняются их желания совместно. Поэтому они несут ответственность друг за друга. Несут ответственность. В ведах описывается, что они несут ответственность друг за друга, так как они вместе совершают свои поступки. Так как один что-то делает, другой даже если не принимает участия, то его молчаливое согласие принимается. Поэтому они оба несут ответственность. Жена несёт ответственность за дела мужа. Поэтому если муж изменяет, то жена ответственна за это. Поэтому она должна пойти и набить лицо той женщиной. Если вдруг она появится. Видите, поэтому она следит за этим. Куда смотришь? Он ещё только посмотрел, куда смотришь? На меня смотри. Суда смотри. Поэтому на востоке женщины ставят бинди. Куда смотреть? Куда смотреть? Суда смотри. Так. Ну, то смотри. Это интересно. Да, всё ясно, понятно. Угу. То есть она несёт ответственность за его глупости, поэтому следит за ним, контролирует, куда сходил, во сколько пришёл, почему задержался, где задержался. Ну какого друга? Я сейчас позвоню. Какой друг? Врёт, наверное, всё. Договорились, наверное. Контролируют факты до её обязанность, она контролирует, что мужчина такой весёлый. Надо его контролировать. Да. Он такой. Всё. Повадок нужен некоторый. Да. Он честный, добрый, хороший, но его легко обмануть. Как собака. Она честная, добрая, хорошая, но колбасу привяжи, и она уедет с другим хозяином. Ну так ворует собака, знаете? За кружок колбасы собака продаст всё. Хозяина вместе с сос со, всей прошлой жизни. Ну там большой кусок колбасы дают. И он тоже всё может продать на некоторое время, поэтому за ним следят, не мы, ну так грубо, ну ну так. Грубо, ну так. Поэтому она следит, чтобы никто то сказать. Нет бы на бедную собачку. Я бы ну. А он за ней следит, чтобы она тоже глупости не совершала. Женщина тоже совершает глупость. Тоже глупость. Да реденьги на одно принесёт другое. Ну только она же понравилось. Тоже так. Поэтому она выбирает, а он идёт покупать, есть такой закон. Она пошла, выбрала, он и потом ему показал, он пришёл. Купил, так и так интересно. С разные с номенметодики, сам принцип оба несут ответственность, поэтому друг у негошка контролируют. Есть такой контроль, это нормально. Социальный контроль внутри семьи некоторый, потому что карма общая приходит. Карма общая приходит. Проблемы общие. Если кто-то один беднееет, все беднеют. Поэтому есть мие методики, как процветание принести в семью. Как процветание принести в семью? Ведь муж должен честно трудиться, он честно трудится. Он думает о своей семье, но жена должна думать о нём, пока он трудится. Это закон. Она должна думать о нём, а он должен думать о ней. А они должны проявить свою верность, как только они проявляют свою верность, процветание приходит в их дом. сочетание приходу. Значит, она делает то, что он говорит, он делает то, что она говорит, вместо делают, удульт вариатору друг другу. Помогают друг другу, заботятся друг о друге. Значит. И самое главное они ссорятся. Потому что если муж и жена ссорятся, то счёт перечёркивается. Всё. Карма хорошая перечёркивается. Всё. Сор это перечеркнул счёт. Уже по книге предсказания пришла с с подарком. И слышу, там ссорятся, всё на разврачивается уходит. Суе ей тоже не интерес. Когда мужы же на ссорятся, всё. У лакшим богине предсказания не не заходит в этот дом, не хочет заходить. Там все ссорятся, что там делать? Если кто-то ссорится, вы разве в эти гости заходите? Вы идёте к кому-то в гости, а там ссорятся, тарелки летят, бьются. Вы говорите: "Нет, лучше я завтра зайду". И вы так же вы что-то накопили уже эти последствия к вам пришли, но вы ссоритесь. этому она разворачивается, уходит к этому, будете тяжело работать в поте лица. Просто потому, что разгоняете свою удачу. Просто разгоняете. Значит, просто разгонять. Бетому не ссориться, чтобы не происходило ссоры с Ним. Нужно сейчас спокойно решать все проблемы. Сейчас спокойно. Иначе. Так интересно. Такие простые вещи, да? Такие простые, видишь? Угу. Всё просто. Да, конечно. Полезно, да. Это, да. Конечно, есть разные типы вложений. Если человек больше заботится о своём материальном процветании, он вкладывает в материальные проекты. Если человека больше интересует его духовный рост, он вкладывает в духовные проекты. Меся просто, что его интересует, в эти проекты он вкладывает. Вот в эти проекты он вкладывает. Если если его интересует здоровье, он вкладывает в спорт, в спортивные площадки, строит стадион. Если его интересует знание, он вкладывает в в библиотеки. Если его интересует духовность, он вкладывает в церковь. Поэтому это его уровень интереса. Что хочет, в то и вкладывает. Это его свободу. Ну, то его свободу, то пентюрист. Угу. Ну что? Ну вот говорить о вкладывать получается, если, э, допустим, отношения строишь с девушкой, начинаешь в ресторан, дорогие подарки это тоже вкладываешь в отношения, как же понятие там покупка. тупи, что-то вот в этом плане. Ну я не помню, есть, чтобы я об этом рассказывал. Ну и вы не рассказываете, это же Это вы уже мне рассказываете. Нет. Нет, дед. Это уже вы мне рассказываете. То есть вот вы мне это рассказали, и что? Ну, так это получается как бы немножко вы говорить, что Нет, есть... это вы пока говорите, я это не говорю. Ну хорошо, я пока. Да, вы говорите, да, говорю, да. Да. Э, ну вам просто Ладно. Нет, это вы говорите. <смех> не, вы говорите отношения. в отношения. А да? в отношение, да? Вот в отношение, факт. Да, и что? А вот та сторона для неё отношения так строится. Вот материально он мне что-то дал, хорошо, я буду с ним. Если не дал, не будет. Ну, факт, если вы не дадите денег своей жене, она уйдёт к, к своему отцу. Если у него дети, она уйдёт. А что я делать без денег? Если вы не дадите жене денег, она пойдёт к другому мужчине. Да, это её отец. Нет, хорошо, если возьмём не отец. Не отец, но идёт к нецу. К брату. К кому угодно уйдёт, или в любом случае она уйдёт. Если вы жене не дадите денег, она уйдёт. Если вы мужу не не не, не дадите еды, он ещё быстрее уйдёт. Факт. Надо давать друг другу что-то. С семьяй это взаимоодачу. Нужно просто знать, что отдавать. Это уже всё расписано, чтоду. Нужно отдавать, всё представляете, отдавать, всё расходится. Я сейчас замолчу, вы разойдётесь. Это можно вопрос, я. А ещё вопрос. Вы скажете всё, заклинивывать Совалиович. И также жена, да, пожалуйста, дневник, мнету денег. А на это дай денег, мнету денег. А на это дай денег, ну, ну ладно, нет. Ну ладно, до свидания. Ну нету до свидания. Вот нету и до свидания, что делать? Ну также вы прилёте домой, да поесть, нет еды. Заотрем, пойду поезд, до да Неткиду. Ну нет, нет, пойду есть другое место. А почему не попробовать заработать вместе как-то? Это же деньги сама попробуешь заработать. Какие-то, ну, предложения, чтобы где-то попробовать вдвоём достать денег. Зачем вдвоём туда доставать? Один пусть пойдёт, достанет. Зачем сразу вдвоём? И то же вы не можете их заработать. Тут сразу кто-то же наступится виновато. Ну. Жена должна отдыхать и скоро детей рожать. Это очень серьёзное мероприятие. Рожать детей это не шутка. Попробуйте хотя бы одного родить. Чисто символически. Да? Да, женщины рассказывают какую-то веселье. Ну, ей рожать и потом воспитывать, и и мужчины, как правило, в сторону отходят, когда всё это происходит. Вогоз это брызгой. Ой-ой-ой. Ой. Началось. И отходят в сторону, факт. Поэтому у неё много ещё всего весёлого в жизни. Дайте спокойно пожить, родить детей, что и работать. Пусть роды детей нормально. Если захочет, это её личное дело, хочет пусть её работать, если ей нравится. Если не нравится, подить это самая тяжёлая работа рожать и воспитывать детей. Нет ничего тяжелее. Поэтому в ведах женщин подвижниками называют, они подвиг совершают детей рожать. Ничего. Детей рожать. Я очень серьёзно. Очень серьёзно. Представьте, что вам предстоит троюдевичек родить, просто представьте. Да, всё-то долго, интересно. Ну, это очень серьёзно, очень очень серьёзно, поэтому ей хватит ещё дел. Потом платить ипотеки, ипотеки. Платить ипотеки. Это ваше вложение в ваших детей. Если она будет работать, у вас дети будут больными. Вот потому что работа это нервы. Женщина, есть такой закон. Женщина должна работать там, где она хочет, столько, сколько она хочет. Вы не думайте о зарплате. Вот это закон для женщин, потому что от неё, от её нервов зависят нервы и здоровье вашего ребёнка. Это закон. Мать, если она счастливая, и она работает там, где она хочет, столько, сколько она хочет, её нервы в порядке. Потому что нервы не в порядке это вот что она не там, где она хочет работает и не столько, сколько она хочет. Понимаете? И поэтому у неё никаких нервов, соответственно, дети будут больными. Сейчас такое тяжёлое где-то рождение. Детская смертность очень высокая. Только от того, что нервы у женщин очень слабые. Детская смертность страшная вообще. Страшная. Ну, очень тяжело рожать мёртвых детей. Очень тяжело выкидыш, это очень тяжёлая ситуация. И всё это от того, что нервы, нервы, нервы, нервы. Она боится там, как бы её не уволили за эту беременность. То есть столько нервов, да? О. Не дай бог. Столько нервов. А рождение должно быть спокойным. Где-то где-то рождение основано на спокойствии. Всё должно быть спокойно. Женщина должна быть спокойно счастлива. Ни одной нервной мысли быть не должно у женщины, когда она рожает. Во время беременности, в время родов, никогда и первые 5 лет ни одной нервной мысли. Потому что за первые 5 лет закладывается сознание ребёнка, первые 5 лет. Абсолютное спокойствие должно быть. Абсолютное спокойствие всё. Значит, поэтому ей нужно вперёд идти. Потому что она потом это сделает, вы это не сможете сделать. Вы не сможете ни родить, ни воспитать. Мужчина не может это делать. Он не знает, что с этим делать. Нахуй, держи. Что это? Он не знает, что с этим делать. Потом потихоньку привыкают. Утики, утики. Начинают привыкать. Всё это на женщину сваливается. Потом потити вперёд. Знаешь? Вы себе не не просто девушку берёте, вы себе сразу берёте всех своих детей одновременно. Ой. Это не просто женщина какая-то, это сразу все ваши дети. Поэтому жено заботиться о её здоровье, всё, всё, серьёзно. Да нет, же женщина. Да, женщина, да? Да. да. У женщины спросите, они обещают. Вот предложение вот у меня, я думаю, все женщины вас так повычислят, товарищ Стафатович. Вот это всё до подробнее и чтобы вообще побольше вот так. Они меня побьют. Ну, на следующий раз, когда я приеду, я думаю, что я прочитаю семинар по семейной жизни. Готовьте мы уже складывать их в руки, скотчем заранее заматывать и ноги. Договаривайтесь у них доставки. Когда я ну когда я приеду, тут один ряд должен быть это смотанный скотчем мужяк, стулья примотанные. И мы будем сеансы зомбирования проводить. вы должны доводить и своим же. Ну так это просто всё это через воспитание. Если мальчик не воспитан беспорятно, и девочка не воспитана бесполезно. 25 лет это уже не время для воспитания. Ну, поэтому воспитывайте своих детей правильно, тогда они будут счастливыми. Вот. Воспитывайте правильно своих мальчиков и девочек, и тогда они смогут построить счастливую семейную жизнь. А мы уже это сказать должны, всё это перенести, как оно есть. Уже никого не перевоспитаешь. Мы уже здоровые мальчики, и девочки. У нас уже улыбки остеклели. Ну и что? Всё, нас уже так просто не перевоспитаешь. Ну, хоть что-то? Хоть чуть-чуть? Хоть капельку? И то хорошо, то приятно. Хотя бы поговорить об этом и то хорошо, да? И то приятно. Потом мы поговорим об этом в следующий раз, потому что это очень большая тема. Семейные отношения это самая глубокая тема. Поэтому я боюсь даже об этом сразу говорить. Сначала о чём-то простом. Поэтому мы в этот раз изучили устройство сознания, какие-то простые вещи. Потом я уже расскажу более такие конфликтные вещи. Внутренние конфликты, социальные конфликты, гендерные конфликты, семейные конфликты, воспитание. Будет о чём поговорить. Это тема глубокая. Да, но сейчас что-то простое. Потому что всему сразу не сунешь, надо понять сначала простые вещи, простые. Вещи. Ну, примерно так, да? Ну, то так. Поэтому мужчина должен подготовиться, что работать будет он. Факт. Работать будет он. Если на востоке женщина с ребёнком идёт работать, не очень плохо относятся. Значит, плохо. Очень плохо относятся. Социум очень плохо к ней относится. Очень плохо. Потому что она должна заботиться о ребёнке. Кто там заботиться? Он же должен заботиться. Ну хотя бы первые 5-7 лет. Иначе пока он только формируется, она должна ему дать эту любовь. Если она не даст ему любовь, он не сможет любить. Знаешь? Потому что те, кто воспитывают, они они не обязательно дадут ему любовь. Корысть могут дать, потому что они за деньги это могут делать. А мать даст любовь. Раз она ему даст любовь, у него будет мягкое сердце в жизни. Он сможет отдавать любовь другим. А если он будет в умозрении корысти воспитываться без любви, то он будет жёстким, корыстным. Поэтому пока сознание не формируется, мама заботится о нём. должно заботиться мама. Первый гуру, говорит, мать первый гуру. Поэтому мать, мать. Но сначала к материн он ребёнок подходит. Если он просыпается, он сначала к матери подходит. Потом к отцу подходит. Мать первый гуру, отец второй гуру. Он к матери сначала. Всё к матери. Мама факт, это важно. Поэтому есть такое хорошее отношение к женщине, факт. Все сначала уходят Ну, хоть и женщина тоже к этому приложила некоторые усилия. Тоже приложила к этому. Не без женщины тут обошлось. Женщина тоже способствовала. Немножечко феминизм развила. То есть тут тоже не только мужчины, женщина тоже дала себя знать. Поэтому тут общая проблема. Выглядать и теряется культура. Вся её культура теряется. Так интересно. Это очень интересно. Когда женщина перестаёт восприниматься как мать, она воспринимается как объект насилия. Однозначно. Когда культура матери уходит, приходит культура насилия. Поэтому лучше культ матери сохранить, чем культ насилия. Это факт. Хорошо. Большое спасибо, что вы меня сегодня выслушали. Завтра будет на час раньше. 6:00, да? Всё будет И, пожалуйста, те, кто хочет все эти лекции получить на одном диске, утренние и вечерние, сейчас окончательно дайте свою заявку и заплатите, потому что мы будем завтра их печатать. И те, кто не заказал, уже не смогут получить. Поэтому заранее. Также те, кто ещё не оставил свои телефончики, оставьте мы у мы секретарю, чтобы мы в следующий приезд с вами могли связаться, сказать, где я буду лекции читать.